Глава 56. Как подавленные эмоции проявляются в жизни. 16 примеров. Многие согласятся, что подавление наименее эффективный способ управления эмоциями, однако он остаётся самым распространённым. В известном смысле можно считать, что мы подавляем эмоции всякий раз, когда просто их игнорируем или объявляем неправильными. Это опасно. так как эмоции это ваши реакции, призванные поддерживать здоровье и благополучие. Проблема возникает, разумеется, из-за того, что большинство из нас слишком мало знают об эмоциональном интеллекте. То вместо того, чтобы посмотреть в лицо непонятному и страшному, мы предпочитаем его игнорировать. В 1988 году Дэниел Вегнер провел ставшее революционным исследование, в результате которого выяснилось, насколько опасным может быть подавление эмоций. В ходе работы ему удалось выявить и описать эффект рикошета от подавленных мыслей. Участникам эксперимента было предложено всего лишь не думать о белом медведе, и в итоге они думали об этом самом медведе гораздо чаще, чем другая группа, которой было позволено думать о чем угодно, хоть о белом медведе. Слышали выражение: всё, чему мы сопротивляемся, усиливается. Говоря короче, избежать эмоций невозможно. Их нельзя отрицать, обесценивать, объявлять несуществующими или подавлять. Можно пытаться их игнорировать. Однако по причинам более сложным, чем мы в состоянии осознать, они обязательно проявятся, причём в самых неожиданных формах. Сейчас я приведу несколько примеров того, Как проявляются подавленные эмоции и признаки подавленных эмоций? Первый. Ваше самовосприятие поляризовано. Вы считаете себя то величайшим человеком на земле, то ничтожеством, и никаких промежуточных вариантов. Второй. Вам особенно тревожно, когда предстоит общаться с другими людьми. Кажется, что вы не можете просто появиться как есть. Нужно непременно играть роль, а иначе к вам отнесутся неодобрительно. Третий. Вы преувеличиваете негативную сторону дела. Одна неодобрительная ремарка со стороны коллеги, и у вас случается экзистенциальный кризис и нервный срыв, а самооценка падает до минимума. Одна ссора с партнёром, и вы тут же пересматриваете отношение к вашему совместному будущему. Четвёртый. Вы всё время сравниваете себя с другими. Вы готовы поверить в собственную привлекательность или успешность только если удастся обогнать по этим критериям кого-то другого или оказаться ярче всех в компании. Пятый. Вы не способны признать собственную неправоту. Для вас ошибка равносильна полному обесцениванию личности. Шестой. У вас случаются неожиданные и невероятно сильные взрывы гнева по пустяковым поводам. 7. Вы постоянно жалуетесь, причём на то, что даже не стоит обсуждения. Так проявляется подсознательное желание заставить других увидеть и признать ваши страдания. 8. Вы нерешительны. Не доверяете собственным идеям и мнениям, не считаете их годными или правильными. А потом обдумываете одно и то же по много раз. 9. Вы откладываете дела на потом, а это ведь верный признак того, что вы в разрыве с собой. Вы никак не можете добиться состояния потока, причём именно из-за привычки подавлять эмоции. 10. Вы предпочитаете чувствовать себя выше или важнее других, но не ощущать с ними тесную взаимосвязь. 11. Если вы узнаёте о чужом успехе, то вместо того, чтобы выразить восхищение или хотя бы поздравить, тут же начинаете выискивать у этого человека недостатки. 12. Ваши отношения всегда заканчиваются по одной и той же причине. Вас тревожат одни и те же проблемы и ситуации. Хотя вы надеетесь, что со временем эти ощущения или реакции смягчатся, поведенческие шаблоны сохраняются. 13. Вы обижены на того, кто, по вашему мнению, виновен в вашей боли, неуспешности или неспособности принимать решения. 14. Вам кажется, что вы не сможете открыться и довериться другому человеку. 15. Вы страдаете от эффекта прожектора. Вам кажется, что все только и делают, что наблюдают за вами и следят за тем, как складывается именно ваша жизнь. Нет, никто этим не занимается. 16. Вы боитесь двигаться вперёд, хотя и желаете этого. Вы можете быть готовы идти к цели, но пока не проживёте и не прочувствуете все ощущения и эмоции, будете стоять на месте.